Глава 59. Пальцы покалывают от желания прикоснуться к его лицу. Сердце протяжно болит, щемит. Этот мужчина имеет надо мной огромную власть. Меня тянет к нему, как мотылька к огню. А это опасно, смертельно опасно. Я не хочу больше страдать, как страдала. «Вернуться, Элай?» — говорю с горькой усмешкой. «А потом снова кто-то тебе что-то такое скажет, и я буду опять в опале?» «Давай не отступать от плана, господин генерал. Мы уедем с кардиналом, ты победишь, потом вернешься и дашь мне жить своей жизнью. С сыном будешь видеться, разумеется, но не со мной. Ты обещал, если я вылечу тебя, помнишь?» Тяжело произносить эти слова, ведь Элай Данмар — единственный на свете мужчина, которого я хочу. Но я не смогу так жить, всегда бояться. Я пытаюсь быть сильной и плотно сжимаю губы. Лицо Данмара застывает, словно маска. Он снова холодный, бесстрастный суровый генерал. Он поднимается, берет свою сорочку и начинает одеваться. «Хорошо, Катя», — произносит он строго, стрельнув в меня взглядом. «Я исполню твое желание, как обещал». И почтительно кланяется, не сводя взгляда, в котором бушует буря. «Я провожу тебя к детям и помогу собраться. Вы немедленно уезжаете», — говорит он. Мы выходим во двор, и генерал тут же раздает приказы адъютантам о подготовке кортежа. Мы двигаемся к дому, где находятся дети. Ноги тяжело идут по присыпанной снегом дорожке. «Возьми меня за руку», — произносит Данмар, выставляя вперед локоть. И в ответ на мой возмущенный взгляд добавляет. «Или я понесу тебя. Ты измождена после операции». «Нет, я не хочу, чтобы он меня нёс на руках и берусь за локоть». «Вы поедете на моём экипаже. Там ты сможешь отдохнуть и поспать», — с заботой говорит он. И этот так диссонирует с его образом стального и холодного великана, которым он кажется теперь на улице в окружении своих солдат. Я с вниманием обвожу его взглядом. Снег падает на его широкие плечи. Данмар — настоящий ледяной великан. Мы входим в дом, и Рик радостно бежит к отцу, обнимает его. «Привет, папа!» «Привет, сынок!» — ракочет генерал довольно, присаживается на колени и целует Ричарда. Эмма тоже выходит из комнаты и с робостью глядит на высокую фигура отца. «Иди сюда, моя девочка!» — зовет Данмар, раскрывая и для нее объятия. Эмма подбегает, и Данмар прижимает к себе обоих детей, целует в макушке и гладит по головам. «Вы с мамой уедете на какое-то время? Я не знаю, насколько именно, но вам нужно быть в безопасном месте, чтобы папа не беспокоился, хорошо?» — шепчет Данмар детям. «Ричард, сынок!» Позаботься о маме и сестре. Ты моя опора. Я только нашел тебя. Я не хочу расставаться. Возьми меня с собой. Голос сына дрожит. Он старается не заплакать. Генерал отрицательно качает головой. Сын опускает голову и твердит. Я обещаю позаботиться о маме и сестре, господин генерал. Данмар целует Рика в лоб. Эмма всхлипывает, и Ричард следом. Сыну всего четыре, и как бы он ни храбрился, он еще совсем малыш. Ну все, все, шепчет Данмар. Обещаю вам обоим, что скоро закончу войну, вернусь к вам и каждый день будем вместе играть. Скажите лучше, что вам привезти? Какие игрушки на новогодье? Я все найду и куплю. Я хочу коня, папа, говорит Рик. Ричард, одергиваю сына. Если только деревянного, рано еще тебе коня. Данмар целует мальчика в висок и что-то шепчет. Эмма, а тебе? Что тебе привезти? Малышка молчит. «Ладно, я сам что-нибудь выберу». Данмар притягивает Эмму к себе и целует. «Я очень люблю вас, мои сокровища». Генерал пристально глядит на меня поверх голов детей. «А от что подарить?» Я чувствую, как воздух между нами густеет от напряжения. Сердце щемит. «Ничего не надо. Я не приму подарков от тебя», — шепчу, затаив дыхание. «А потом быстро отворачиваюсь к сумкам». «Собираемся быстро. Данмар тщательно следит за сборами и активно помогает. «Это тебе, Кать. Генерал протягивает мне толстый кожаный мешочек. Я понимаю, что там деньги, большая сумма. На расходы в дороге, тебе и детям. Не хочу брать. Ничего не хочу от него брать, но деньги нужны, как и его защита и забота. «Спасибо, Элай. Произношу я, и голос предательски срывается, когда произношу его имя». Потом Данмар лично сажает нас в карету. Мы прощаемся. Дети плачут, генерал еще раз их расцеловал. У него самого глаза блестят от влаги, но он утверждает, что от ветра. Данмар подает мне руку. Будь осторожна. Береги себя, говорит мне, глядя в глаза. Штормовые они у него сейчас, грозные. Он о войне думает о не о любви, к битвам своим готовится. Уже там весь мыслями только нас проводит и устремится туда, где стоит его армия, подпирая врага на границе. Я берусь за его ладонь. Очень хочу подержаться за него напоследок. Мало ли. Нет, не хочу думать о плохом. Я встаю на подножку и замираю напротив генерала. Хочу сказать ему что-то на прощание.